Эпилог. Лицо, появившееся из-за громадного во всю ширину кабинетной двери букета, сияло такой улыбкой, что Арина не вдруг его узнала. Сёмин, сперва агрессивный, потом угрюмый, запомнился ей не то, чтобы уродом, но встретишь второй раз не взглянешь. Несимпатичный. Улыбка превратила его почти в красавца. Да что там Просто в красавца. Без всяких почти. — Не хотели пускать. Едва пробился. — весело отрапортовал он, сваливая свою пёструю ношу на один из пристенных стульев. — Это вам. Поставить -то — Поставить-то найдётся куда? Он деловито огляделся. — А то я мигом какую-нибудь вазу... Э, — Тут магазин рядом. — Да знаю, я знаю, что вам не положены подарки. Но цветы-то можно. А вазу... — Не надо вазу. У Евы что-нибудь найдётся. — Так и ей тоже. — Ничего, она запасливая. — А нет, так из просроченных вещдоков, которые на утилизацию что-нибудь подберет. Арина, приглашающая, кивнула на свидетельский стул, но Семин только рукой махнул. Арина улыбнулась. — У вас, гляжу, все в порядке? Как Эля себя чувствует? — Летает и чирикает, как птичка. Улыбка вдруг исчезла, глаза потемнели. — Ночь, правда, бывает. С криком просыпается, трясется вся. Но таблетки пить не хочет. Говорит, сама справлюсь. — Как вы думаете, это пройдет? — Пройдет постепенно, — успокоила Арина. — Но учтите, скорее всего, кошмары — это надолго. посттравматический синдром — серьезная штука. Вы с ней поласковее. — Да что ж я, не понимаю, что ли? Семин крепко ухватился обеими руками за спинку свидетельского стула, который протестующе скрипнул. — Я мужик, и тот чуть не спятил. А ей каково? Мать пока к нам не пускаю, хотя она и притихла, но, мало ли, ляпнет что-нибудь. Твердя себе, что семейные проблемы Семинах ее не касаются, Арина все-таки сказала, разъехаться бы вам, ну, чтобы подальше от нее жить. Я понимаю, она ваша мама, но... Так я же купил все-таки тот дом, что Дина нашла, когда... Ну, когда все это случилось. Дом, громко сказано развалюха, но участок хороший. Поставил там времянку, начинаю строить. — собиралась его на продажу отправить, но вы и так понравились, что она подумала-подумала, да и придержала домик. — В каком смысле понравилось? Арина чуть не испугалась этого странного заявления. — Ну, она сказала, что на вас прямо написано было, что вы быстро во всем разберетесь. — Если б не ваши листовки, — призналась она, — еще неизвестно, как долго все это протянулось бы. — Не-е-е, — Семин помотал коротко стриженной головой, — вы нашли бы. — А листовки? Я же чего пришел-то? Вот тот, который после листовок рассказал вам про этих Савченко, с ним можно как-то связаться? Я понимаю, что не полагается. Тайна следствия, но... Насчет «не полагается» Семин понимал все верно. Но, с другой стороны, он же явно с официанты, бывшими не бывают, не драться собирался, а совсем наоборот. И Арина продиктовала номер мобильного телефона. — Спасибо! Еще шире разулыбался Георгий. «И ему теперь смогу спасибо сказать. Если бы не он, вам бы дольше пришлось их искать, правда?» «Правда. И неизвестно, как бы мальчик ваш все это пережил. Такой стресс. Как он сейчас?» «Ой, с него все как с гуся вода!» Глаза угрюмого Семина засияли теплым блеском. «Только теперь все в деревню просится. Прямо оратор стал, ей-богу! Курочек ему подавай, кроликов, свинок!» Он опять засмеялся, а Арина вздрогнула, вспомнив о страшных следах в свиной кормушке. Но сёмин вроде бы ничего не заметил. — Даже индюков требует! Ну, я его на участок свозил, обещал, что, когда дом построим, будут ему и курочки, и кролики. Захочет — и индюков заведем. Трудно, что ли? Что ж, я рада, что у вас все хорошо. И вы это... Если что с машиной, сразу в наш сервис. Сделаем в лучшем виде. И бесплатно, конечно. — У меня и машины-то нет. — Как это? — Вот так. Не водитель я. То есть рулить-то умею. И права есть, но... — Она задумывается не ко времени, — сообщил, входя в кабинет, Мишкин и, повернувшись к Семину, приподнял над головой воображаемую шляпу. — Здрасте вам, Георгий Анатольевич. Как всегда при его появлении, кабинет стал вдруг как будто меньше. — Здравствуйте, Станислав... Замялся Сёмин, пытаясь вспомнить отчество опера Ай, бросьте! Мы тут люди простые. Тем паче, что меня опять в майорах оставили. Чую, не бывать моей Маринке. — Хм, ладно. Просто Стас нормально будет. Договорились? — Стас, вы-то, надеюсь, на машине? — В каком смысле? Вас подвести что ли? Нет, — Нет-нет. Я в смысле, если что надо, по этой части мигом просим. а Типа ты мне я тебе? Сёмин слегка помрачнел. Арина поняла, что пора вмешаться. — Георгий, вы на него не обижайтесь. Мишкин у нас... Ну, в общем, язык без костей. Может, всякое ляпнуть. Но это не со зла, честное слово. Может, Сёмин и не обиделся на слегка скользкую шуточку Стаса, но, еще раз раскланившись и оставив на Аринином столе пачку визиток, — Обращайтесь, пожалуйста! — быстро ушел. — Чего он приходил? В сервис свой звать? Дядьку хотел того найти. Поблагодарить. — Ого! Который мальчонку у савченко во дворе углядел. — Тоже дело. — А ты чего мрачная? Денис медленно на поправку идет. — Ничего не мрачная. Денис Азяма в санаторий отправил для окончательной реабилитации. — Еще вопросы будут? — Нет, ты точно как не в себе. Он по-хозяйски уселся на свидетельский стул, установил локти на край стола и прищурился. Получилось, словно это Арина у него на допросе. — Ау, вершина! Что стряслось? Прием, прием! Она, конечно, понимала, что отмолчаться не удастся. Мишкин кого угодно мог разговаривать, не мытьем так катаньем, ни шуточками так взглядом проникновенным. Да и с кем, скажите, откровенничать, если не с ним? И минут через десять ритуальных плясок, а их Стас умел исполнять виртуозно, Арина почти неслышно выдавила «Стыдно, Стас». «Чего?» Он как будто ушам своим не поверил. «Стыдно?» «Стыдно. Следователь, конечно, лицо процессуальное, но ведь не только же. Получается, мне оба раскрытия на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли. Осталось только оформить в соответствии со всеми нормами». «Вершина! Ах, здесь! На блюдечке, видите ли, раскрытие преподнесли!» Да ты на эльвиру глянь, она только так и работает. Опера ей свидетели подтаскивают, причем отыскать именно тех, кого надобно, сами опера должны сообразить. А Глушко только губки кривить станет. и Этот не годится, да тот не хорош Ты видела, как она запросы экспертам пишет? Ты бы мне еще Баклушина в пример поставил. Она сама не знала, почему внутри так маятно. Вроде радоваться надо, а не выходит. — Да. Как будто и впрямь не сама, да правда, докопалась, а кто-то за нее поработал. В дверь просунулась голова Евы. За ней появился Молодцов и почему-то Носиков. Без Наташи, впрочем. «Я когда-то тест читал», — задумчиво сообщил Носиков плафону на потолке. «Вот если бы вам предложили выбор, дом, какой захочется, или деньги, ну и землю там, чтобы этот дом построить, что бы вы выбрали?» «Я долго думал. Про вас даже думать не надо». Конечно, строить собственноручно. — Это плохо? — неуверенно спросила Арина. — Готовый дом, он же будет чужой. Разве нет? — Вершина, а сапоги ты себе еще не сама точаешь? Ева, наконец, оказалась внутри кабинета вся целиком, не только в виде головы. — Сравнила тоже, — фыркнула на нее Арина. — Сапоги пусть профессионалы точают. Но я-то следователь, а не машина по оформлению протоколов. «Что за шум, а драки нет!» — вежливо осведомился явившийся на их вопле Пахомов. «Увершенный приступ профессионального уничижения. Типу мало сделала для раскрытия последних дел. Но и обидно. я Яж, говорит, следователь, а не просто машинка для протоколов». «Ага, оно само раскрылось. В смысле, сами», — не удержалась Ева. «Пал Шайдарович, либо ей в отпуск пора, либо лечиться. Крыша едет со страшной скоростью». «Еще немного, и всех нас придавит». «Вершина, ты когда свидетелей опрашиваешь, тоже после маешься на предмет? Это же они информацию сообщили, а не ты ее, мирового космоса, напрямик получила. Твоя работа, если забыть о формальностях, добывать информацию. Причем это второе. Первое — придумать, где и как ее добывать. А после еще и отфильтровать». «Бесполезняк», — помотал головой Мишкин. «Отстань от нее, Вацлавна. Она сейчас тебя не услышит». — Следующая тема. Похищение раскрыл тот дядечка, что мальчика на фото опознал. А фото старший Сёмин по всему городу расклеил, поэтому роль следователя сводится... Ну, вы поняли, да? — Только этот дядька сперва по всем инстанциям прошёл, и везде его бортанули, — возмущённо продекламировала Ева. И только Арина Марковна сподобилась не только выслушать, но и принять как версию. Хотя ведь говорил он совершенно безумные вещи. И сомневаться в его опознании были все основания из-за тех же семенских листовок. А ты, Арина Марковна, меж тем поперлась на край географии собственными глазами на этих Савченко поглядеть. Арина уже не понимала, с какой стороны идет какая реплика. Сперва это раздражало, чего не пристали, в самом-то деле. Потом стало смешно. А сейчас — трогательно. Они все стараются ее зачем-то утешить. Неужели она и впрямь настолько расклеилась? Да ладно, ребята, уже нормально все. Просто расследование получилось такое маятное. Туда кинешься — тупик. Сюда — опять тупик. За ниточку потянешь — она тоже пшик. Не рвется, а выдергивается. Потому что лишнее, не из этого клубка. Может, если бы я сразу эту Шилову заподозрила в причастности, не так тошно было бы. — Из какой стати ты ее должна была заподозрить? И почему ее, а не парня со скейтом? и говорю уж про бабулек на скамейке и велосипедистов в соседних аллеях. «Парни-то с какой стати?» А Шилова самым наглым образом в ситуацию вмешалась. Собственно, именно ее вмешательство дало Лесе время скрыться. «Вершина, хватит опилки пилить!» — скомандовала Ева. «Мальчик в порядке, злодеи в камере, все живы, все даже здоровы, включая пострадавшего безвинных котика, которого ты, к слову, спасла. неной короче». «Это ее зоркий покусал», — заявил вдруг замолчавший был Мишкин. «Или как там его?» писатель который Мне Маринка рассказывала, что он которую неделю в телевизоре мелькает, втирает, что без его гениальных прозрений госпожа Вершина ничего бы не раскрыла. Может, он не зоркий, а кашпировский? Загипнотизировал нашу Арину Марковну по самой не небалуйся. Вот она и мается. У него, кстати, сейчас очередная пресс-конференция начинается, или что-то в этом роде. Я, собственно, хотела вам сказать. Повинуясь Еве, все переместились в приемную к самому большому на весь комитет телеэкрану. Арина сразу подумала, что для этого господина и маленького монитора хватило бы. Страшненький он все-таки. С нормальным носом был бы просто невзрачный. А эта курносая, не пойми, что только у младшего Райкина нормально выглядела, а у Зоркова — обнять и плакать. Хотя не без харизмы. тот то его журналисты так полюбили. «Господин Зоркий, как вы относитесь к тому, что следственные органы не признают помощь, которую ваша рукопись оказала в расследовании?» «Я же не ради славы все это затеял. Лишь бы польза была. А там, что считаться, кто до чего додумался?» Интонация, однако, говорила прямо противоположное. «Считался, считаюсь и буду считаться, пока не признают». «Что он несет?» — возмутилась Ева. «У него же в рукописи все не так было, как на самом деле». — Арин, кого это волнует? — отозвалась та. — Журналистов точно нет. Моя бабушка, светлая ей память, говорила. — Откукарекал, а там хоть не расцветай. Я долго не могла смысла понять. — Чего ж тут не понять? — засмеялся Мишкин. — Миллион лет назад, когда я был молодым и зеленым опером, занесло меня... Э, с обыбщиками, что ли? Ай, неважно. Занесло меня, другие в предвыборный штаб господина Речинского. Помните, может, такого персонажа? В губернаторы, кажись, баллотировался. И слышу я из кабинета голоса, в частности, дамочка или девица, уверенно так вещает. Нет-нет, эти пункты из программы нельзя вычеркивать. Вы на них как минимум восемь процентов поднимете. А речинский вроде как сомневается. Трудно, не потянем. А, дева бодренька так. Да ладно вам, Павел Семенович, делать-то не обязательно. Главное, освещать правильно. Или рапортовать, что ли, она сказала? — Что в лоб, что по лбу, — согласилась Арина. — но похоже, да. Теперь все запомнят, что господин писатель следствию оказал неоценимую помощь, а мы, жлобые жмоты, даже словечко доброго ему пожалели. — Получается, у вас есть способность предвидеть? — почти ехидно вопрошал тощенький парнишка с выбритыми висками и пронзительными, словно обведенными черной каймой, глазами. «Пока получается, что так», — терпеливо улыбался писатель. «Именно поэтому вы за основу своих романов берете реальные события?» «Конечно. Я просто вижу. И вас не пугает собственная прозорливость? Когда текст, выходящий из-под моего пера, происходит здесь и сейчас, вы об этом?» «Да!» — воодушевленно воскликнула полненькая журналистка в круглых ярко-сиреневых очках. «Вам не хотелось остановить кошмар?» Он усмехнулся. Сейчас его лицо не было ни невзрачным, ни тем более смешным. — Это невозможно. Я пытался, поверьте. Но вы все-таки надеетесь, что, создавая текст, вы не позволите ему воплотиться в реальности? — Может быть. Или, быть может, изменить ее. — Да совершенно сумасшедший, — буркнул над Орининым ухом всегда молчаливый молодцов. Она пожала плечами. — Все писатели сумасшедшие. Работа такая. Если у тебя в голове толпа персонажей, и каждый про свое, а тебе их надо как пастуху в кучку собрать, чтобы не разбежались, друг друга не покусали, и сюжет выстроили, и ножками-ручками в нужных местах помахали, и все это, напоминаю, у него в голове, о какой нормальности тут можно говорить. Этот, на мой взгляд, еще вполне ничего. «Нет, — Нет-нет, — проникновенно убеждал кого-то зоркий на широком в полстиной экране. — Речь не о месте речь о... Ну, чтобы было понятнее о равновесии, о том, что добро и зло могут меняться местами, а человеческие глаза — они лишь человеческие. — Это сюжет вашей следующей книги? — Я... я не знаю, — как-то растерянно ответил писатель. Вы слушали книгу «Имитатор 6», книга «Шестая», «Голос крови». автор Олег Рой. Читал Олег Шубин.